Он ведь не мальчик, а хорошо подготовленный офицер. Ничего, успокоил его Харгривс. У меня в команде есть неплохие специалисты. Роджер и Лейман снова услышали голос усиленный динамиком. Мистер Робинсон, даю последние 5 минут. Выходите, иначе мы будем стрелять. Сколько их человек, спросил Роджер. Не знаю. Надоу Селемен. В окно внезапно ударил луч прожектор. Подойдите к окну и дайте им сигнал, что у вас всё в порядке, приказал Леймен. Роджер. Тот пожал плечами и сделал несколько шагов к окну. "Друзья!" Он, кажется, хочет сдаться, закричал Леймен, и в этот момент в окно ударило сразу три снайперских выстрела. Эдгар буквально отлетел от окна, сражённый силой удара и упал на пол. Из разбитого виска текла кровь. Все три пули попали точно в цель. Вроде рупол на пол. Прожектор снова светил в комнату.